глава 114 окровавленными руками корки крепко стиснул штурвал лодки крестлайнер фантом 2100 направляя направляю против океанских волн он изо всех сил давил на газ выжимая максимальную скорость и только сейчас ощутил боль Глянув вниз, он с удивлением обнаружил, что по ноге обильно течет кровь. Неожиданно закружилась голова. Всем телом навалившись на руль, Корки обернулся и посмотрел на судно, мысленно зовя вертолет за собой. Толант и Рэчел не успели спуститься, оказавшись отрезанными от лодки. Корки не смог добраться до них, поэтому пришлось срочно принимать решение разделяй и побеждай корки мэрлисон понимал что если ему удастся увести вертолет от гои возможно тоуннд и рэчел смогут подать сигнал о помощи но взглянув на горящее судно он увидел что вертолет еще кружится над ним словно в нерешительности «Ну уже вы сволочи давайте сюда за мной однако вертолет не слышал его он завис над кормой гои потом спустился ниже и сел на палубу. Корки с ужасом наблюдал за страшной картиной, понимая, что оставил Майкла и Рэчел на верную смерть. Сознавая, что теперь лишь он может вызвать помощь, Корки на ощупь нашел в темноте на приборной доске радио, щелкнул выключателем. Ничего не произошло, ни света, ни шумов. Он до отказа повернул ручку громкости. Опять никакого результата. Ну же. Опустив руль, астрофизик опустился на колени, чтобы посмотреть, в чем дело. Раненая нога отозвалась сильной болью. То, что он увидел, могло привести в отчаяние любого. Вся приборная доска была изрешечена пулями, а радиоприемник в конец разбит. Провода болтались в воздухе. Корки смотрел. Не в силах поверить собственным глазам. Хуже не придумаешь. Он поднялся на дрожащих ногах, размышляя о том, чего еще ждать от судьбы. Оглянулся ногою и тут же понял, чего именно. Он увидел, как на палубу соскочили двое вооруженных людей, а вертолет снова поднялся в воздух и на полной скорости стал догонять лодку. Астрофизик сник. Вот так. Разделяй и побеждай. Ни одному ему пришла в голову эта блестящая идея. Дельта-3 прошел по палубе к трапу, ведущему вниз. В этот миг он услышал, как где-то там, в недрах судна, кричит женщина. Он повернулся и знаком показал Дельта-2, что собирается спуститься. Тот кивнул, оставаясь на палубе, чтобы держать под наблюдением верхний уровень. Они могли переговариваться между собой при помощи шифрующего радиоустройства. Система подавления Каева оставляла для них открытую частоту. Крепко сжимая ручной пулемет, Дельта-3 тихо, не спеша, приблизился к люку, ведущему вниз. Осторожно, с собранностью и внимательностью профессионального убийцы, стал спускаться, держа оружие наготове С трапа невозможно было разглядеть весь нижний уровень. Дельта-3 наклонился, осматриваясь. Теперь крик раздавался яснее и ближе. Дельта-3 продолжал спуск. Примерно на полпути он начал различать лабиринт переходов и настилов, заполняющих внутреннее пространство судна. Женский крик становился все громче. Наконец он увидел ее. Стоя посредине длинного Узкого ведущего вдоль всего судна на стиле Рэчел Сэкстон смотрела через перила в воду, отчаянно звала Майкла Толланда. Толланд упал в воду? Может быть, во время взрыва? Если так, задача «Дельта-3» окажется даже легче, чем он предполагал. Надо спуститься еще на пару футов и просто выстрелить, поймать рыбу в бочке. Единственное, что настораживало, женщина стоит возле кладовой с оборудованием, а значит, может быть вооружена острогой или подводным ружьем. Конечно, ни то, ни другое не идет ни в какое сравнение с его пулеметом. Уверенный в том, что полностью контролирует ситуацию, Дельта-3 крепче сжал оружие и сделал еще один шаг вниз. Рэйчел Секстон теперь была прямо перед ним. Боец поднял ствол. Еще один шаг. Внезапно под трапом, под его ногами, стало заметно какое-то движение. Скорее удивленный, чем испуганный, Дельта-3 посмотрел вниз и увидел Майкла Толланда. Океанограф целился в него алюминиевым шестом. Хотя его и перехитрили, Дельта-3 едва не рассмеялся, над этой детской попыткой заманить его в ловушку. Но тут он почувствовал, как конец шеста соприкоснулся с его пяткой. Внезапно тело пронзило вспышка острой огненной боли. Потеряв равновесие, Дельта-3 закачался и кубарем, головой вперед, покатился по трапу. Оружие выпало из рук и полетело в воду, а сам боец рухнул на нижний настил. Скорчившись, он пытался схватиться за правую ступню, но ее больше не было. Толанд стоял над врагом, крепко сжимая дымящееся оружие пятифутовое подводное ружье для защиты от акул 12-го калибра. В случае нападения акулы оно было очень эффективно. Толанд зарядил его новым снарядом и приставил заострённый дымящийся Ствол горлу поверженного врага. Тот лежал на спине, словно парализованный, глядя на Толанда, с выражением бесконечной ненависти, смешанной с дикой болью. Рэчел бежала к ним по настилу. План предполагал, что она должна завладеть пулеметом, но тот, к несчастью, упал в океан. Переговорное устройство прикрепленная к поясу бойца Ожила, раздался странный неживой голос. «Дельта-3, связь! Я слышал выстрел!» Лежащий человек не пошевелился и даже не попытался ответить. Голос заговорил вновь. «Дельта-3, ответь! Тебе нужна помощь!» Почти одновременно зазвучал еще один голос, тоже измененный, но он отличался От первого тем, что его сопровождал тихий шум вертолетного двигателя. Дельта-1, преследую лодку. Дельта-3, ответь, тебе нужна помощь. Толланд надавил стволом на горло врага. Прикажи вертолету оставить в покое лодку. Если они убьют моего друга, ты умрешь. Сморщившись от боли, боец поднес губам переговорное устройство. Глядя в глаза Толланду, нажал кнопку и произнес. Дельта-3. Я в порядке. Уничтожьте лодку.